Дорогой Володя, в чернильнице у писателя сухо. И муха не захлебнется от восторга, пустившись вплавь по этой чернильнице. Это истина новой большой медведицей господствует над нашим временем. Я живу на грани России и Персии, куда меня очень тянет Снимаю с себя Челмуэль Бруса и кланяюсь мощам Москвы, Но вместо сердца у меня какая-то щепка или копченая селедка. Не знаю. Песни молчат. Вот почему прекрасны крики Эвоэ. И распущенные волосы. Твой хлебников. Баку, 18 февраля 21 года.